Мая мать подняла голову, улыбнулась нам и вернулась к картам. Диана не всегда сразу воспринимает то, что ей говорят, пояснила сестра Белинда. Если вы хотите заставить её что-нибудь сделать, нужно повторить просьбу несколько раз. Простите, не мог бы я поговорить с ней наедине. Сестре Белинде идея не очень понравилась, и несколько секунд она, казалось, пыталась придумать предлог, чтобы отказать мне, но в конце концов уступила. Если вы так хотите, мистер Бенкс, полагаю, вреда не будет. Я подожду в комнате отдыха. Как только Сестра Белинда ушла, я стал пристально наблюдать за мамой, продолжавшей раскладывать пасьянс. Она оказалась гораздо меньше, чем я ожидал, и очень сутулая. Серебристые седые волосы были собраны на затылке в тугой пучок. В какой-то момент она подняла голову, посмотрела на меня и улыбнулась. Но в её взгляде я заметил затаённый страх. Он появился после ухода сестры Белинды. Лицо у матери было не слишком оморщинистое, но под глазами залегли две глубокие складки, напоминавшие следы порезов. То ли в результате травмы, то ли из-за болезни, её шея глубоко ушла в плечи, и чтобы смотреть в сторону, ей приходилось поворачиваться всем корпусом. С кончика носа свисала капля. Я достал носовой платок и хотел было стереть её, но вовремя сообразил, что это может напугать маму. После долгого молчания я сказал: "Прости, что не смог предупредить о своём приезде. Понимаю, это может стать для тебя потрясением. Я замолчал, увидев, что она меня не слушает, потом просто добавил: "Мама, это я, Кристофер". Она взглянула на меня, улыбнулась почти так же, как прежде, и снова занялась картами. Я догадался, что она раскладывает солитер, однако следует каким-то своим особым правилам. Ветерок сдул со стола несколько карт на траву, но она не обратила на это никакого внимания. Я собрал упавшие карты и протянул ей. Она с улыбкой поблагодарила. Большое спасибо. "Он, в этого не было необходимости. Я всегда жду, когда на траве соберётся много карт, а потом поднимаю их разом. И ведь они не могут сразу слететь в горы, правда?" И опять я несколько минут молча наблюдала за ней. Потом мама запела. Она тихонько мурлыкала что-то, продолжая собирать и раскладывать карты. Голос у неё был слабым, я не мог разобрать, что она пела, но напевы было лёгким и мелодичным. Пока я смотрел на неё и слушал, в памяти всплыла картинка. Ветреный солнечный день у в нашем саду, мама на качелях Она смеётся и поёт высоким голосом, а я подпрыгиваю перед ней и кричу, чтобы она перестала. Я нежно коснулся её ладони. Она моментально отдёрнула руку, гневно посмотрела на меня и возмущённо прошептала: "Не распускайте руки, сэр. Не смейте распускать руки!" Прости. Я отступила назад, чтобы успокоить её. Она снова занялась картами, и когда в следующий раз подняла голову, улыбнулась так, будто ничего не произошло. "Мама", омедленно произнёс я. "Это я, Кристофер. Я приехал. из Англии Мне искренне жаль, что удалось сделать это только сейчас. Понимаю я, очень подвёл тебя. Очень. Я делал всё, что мог, но у меня ничего не вышло. Понимаю, теперь уже слишком поздно. Должно быть, я заплакал. потому что мама подняла голову и долго смотрела на меня. Потом спросила, — У вас болят зубы, добрый человек? Если так, вам следует обратиться к сестре Агнес? — Нет. — У меня все в порядке. Ты не поняла, что я сказал? — Это я, Кристофер. Она кивнула и... И не надо откладывать, добрый человек. Сестра Агнес откроет вам карточку. И тут меня осенило. Мама, сказал я. Это в её рок. В её рок. В её рок. Она вдруг застыла в неподвижности. В её рок. очень долго она не произносила ни слова, но выражение лица у неё заметно изменилось. Подняв голову, она смотрела куда-то поверх моего плеча, и на её лице играла улыбка нежности. "Вирок", тихо повторила она, и на миг показалась мне совершенно счастливой. Потом тряхнула головой и сказала: "Ах, этот мальчик. Я так тревожусь о нём". "Прости", тихо повторил я. "Прости меня". "Представь, что этот твой мальчик, этот выурок, Представь себе, что он старался изо всех сил, что делал всё возможное, чтобы найти тебя. Но ему это не удалось. А если бы ты это знала, как ты думаешь? Как думаешь ты смогла бы его простить? А мама продолжала смотреть куда-то мне за спину, но теперь её взгляд стал озадаченным. Простить в Юрка? Вы сказали: "Простить в Юрка?" Она просияла. Мой мальчик. Говорят, у него всё хорошо, но с ним никогда ни в чём нельзя быть уверенной. Ой, я так за него тревожусь, вы даже представить себе не можете. Тебе это может показаться глупым, Сказал я Дженнифер, когда месяца назад мы снова вспоминали то путешествие, но только когда она это произнесла, только тогда я понял. Она никогда не переставала любить меня, несмотря ни на что. Единственное, чего она всегда хотела это чтобы у меня хорошо сложилась жизнь. А всё остальное, все мои попытки найти её, спасти мир от гибели, всё это было ей глубоко безразлично. Её любовь ко мне оставалась с ней всегда и ни от чего не зависела. Понимаю, это, а не кажется, столь уж удивительным. Но чтобы понять это, Мне понадобилась вся моя жизнь. Ты действительно думаешь, что у неё в сознании даже не забрежла мысль о том, кто ты? спросила Дженнифер. Я в этом уверен. Но она сказала то, что думала и понимала, что говорит. Мама сказала, что ей Онечего прощать мне. И была искренна задача на предположение, будто я перед ней виноват. Если бы ты видела её лицо в тот момент, когда я первый раз произнёс своё детское прозвище, ты бы тоже не сомневалась. Она никогда не переставала любить меня. Ни на миг. Дядя Кристофер Но почему ты так и не сказала сёстрам, кто ты на самом деле? Не знаю. Это может показаться странным, но я решил не говорить. Кроме того, я не видел смысла в том, чтобы увозить её оттуда. Судя по всему, ей там было хорошо, а не то, чтобы она была счастлива. Но она напоминала человека, которого наконец отпустила боль. А дома, в Англии, ей не было бы лучше. Это всё равно что спросить у человека, где ему лучше было бы покоиться. Когда она умерла, я подумывал о том, чтобы перезахоронить её прах здесь, но опять же, по здравым размышлениям, отказался от этой мысли. Всю свою жизнь мама провела на востоке. Думаю, она сама предпочла бы остаться там.